7. Они остались, и никто не думал их тревожить. Но при первом ударе колокола на Сен-Жермен-Ле-Серуа, похоронным звоном, отдавшимся в сердце этих людей, вошел таван и в гробовой тишине объявил Генриху, что король Карл IX желает с ним поговорить. Никто не пытался оказать сопротивление, да такая мысль даже в голову никому не пришла. В галереях и коридорах Лувра полы скрепили под ногами солдат, которых внутри здания и во дворе собралось около двух тысяч. Генрих Наварский, простившись с друзьями, которых ему не суждено было увидеть вновь, пошел за Таванном. Тот проводил его до маленькой галереи, прилегающей королевским покоям и оставил его одного, безоружного, с тяжелым сердцем, изнемогавшим от страха. Король наварский провел так, минута за минутой, два страшных часа. Со все возрастающим ужасом прислушиваясь к звукам набата и грохоту выстрелов, видя застекленное решетчатое оконце, как в зареве пожара или при свете факелов мелькали убийцы и беглецы, но не понимая, что значат эти вопли отчаяния, эти крики ярости. Несмотря на то, что он хорошо знал Карла IX, королеву-мать и герцога де Гиза, он все же и представить себе не мог, какая страшная драма разыгрывается в эти часы. Генрих не отличался храбростью, но у него было другое, более ценное качество — сила духа. Он боялся опасности, но с улыбкой шел я навстречу в сражении. В открытом поле, при свете дня, на глазах у всех под резкую гармонию трупов,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 Вдруг к великому его смятению за ним пришел какой-то капитан и повел его по коридору в покое короля. Едва они подошли к двери, как она творилась пропустила их и тотчас, как по волшебству, затворилась за ними. Капитан вел Генриха вооруженной палату Карлу IX. Король сидел в высоком кресле, положив руки на подлокотники и опустив голову на грудь. При звуке шагов, вновь привыкших, карл IX поднял голову, и Генрих заметил крупные капли пота, выступившие у него на лбу. «Добрый вечер!» — Анрио резко произнес молодой король. «Ла Шатер, оставьте нас!» Капитан вышел. С минуты продолжалось мрачное молчание. Генрих тревожно оглядел комнату убедился, что наставлен наедине с королем. Вдруг Карл IX поднялся с кресла. — Черт подери, Анрио, вы рады, что вы сейчас со мной? — резким движением головы, откидывая белокурые волосы, вытирая лоб, спросил он. — Конечно, государь, — отвечал король Наварский. — Я всегда счастлив быть с вашим величеством. — Лучше быть здесь, чем там, а? — заметил Карл IX, не столько отвечая на любезность зятя, сколько следует течению своей мысли. — Государь, — Я не понимаю, — начал король Наварский. — Взгляните и поймете. Король подбежал, вернее, подскочил к окну. Потащив к себе своего перепуганного зятя, он указал ему на жуткие силуэты палачей на палубе какой-то барки, где они резали или топили свои жертвы, которых к ним приводили ежеминутно. — Скажи же, ради бога, что происходит? — спросил мертвенно-бледный Генрих. «Меня избавляют от гугенотов», — ответил Карл Дзвятый. «Видите вон там, над бурбонским дворцом, дым и пламя? Это дым и пламя пожара в доме адмирала. Видите труп, который добрые католики влокут на разодранном матрасе? Это труп зятя адмирала, труп вашего друга Теленьи». «Что это значит?» — воскликнул король Наварский, тщетно ищала себя на боку рукоятку кинжала, и, содрогаясь от стыда и гнева, ибо он чувствовал в словах Карла, издевательство и угрозу одновременно. «Это значит, что я не желаю, чтобы меня окружали гугеноты», закричал Карл IX, внезапно придя в ярость и страшно побледнев. «Теперь вам понятно, Генрих, разве я не король, не властелин, но ваше величество? Мое величество избивают уничтожают сейчас всех не католиков. Такова моя воля». «Вы не католик?» — крикнул Карл IX, в котором гнев все время нарастал, как некий чудовищный морской прилив. «Государь, вспомните ваши слова. Мне нет дела до вероисповедания тех, кто верно мне служит», — сказал Генрих. «Ха-ха-ха!» — залился зловещим смехом Карл. «Ты, Анрио, просишь меня вспомнить мои слова. верба Вербавалант, как говорит моя сестричка Марго, посмотри на тех». продолжал он, показывая пальцем на город. «Разве они плохо служили мне? Разве не были храбры в бою, мудры в Совете, неизменно преданы? Все они были хорошими подданными, но они геноты, а мне нужны только католики». Генрих молчал. «Пойми же меня, Анриева!» воскликнул Карл IX. «Я понял, государь». «И что же?» «Государь, я не понимаю, почему король Наварский...» должен поступить не так, как поступили столько дворян и столько простых людей. Ведь в конце концов все эти несчастные гибнут потому, что им предложили то самое, что вы, ваше величество, предлагаете мне, а они это отвергли так же, как отвергаю я». Карл схватил молодого короля за руку остановил на нем свой, обычно тусклый взгляд, начинавший теперь светиться зверским огнем. «Ах, так ты воображаешь, что я брал на себя труд предлагать перейти в католичество тем, кого сейчас режут?» — спросил Карл. «Государь!» — сказал Генрих, высвобождая руку. «Вы ведь умрете в вере своих отцов?» «Да, черт подери! А ты?» «Я тоже, государь!» — ответил Генрих. Карл зарычал от бешенства дрожащей рукой схватил лежавшую на столе аркебузу. Генрих прижался к стене, Пот выступил у него на лбу, как в смертной истоме. Но благодаря своему огромному самообладанию, внешне он был спокоен и следил за всеми движениями страшного монарха, застыв на месте, как птица, завороженная змеей. Карл IX взвел курок аркибузы и в слепой ярости топнул ногой. «Принимаешь мессу?» — крикнул он, ослепляя Генриха сверканием рокового оружия. Генрих молчал. Карл потряс своды руловра самым ужасным ругательством, какое когда-либо произносилось человеком, и лицо его из бледного сделалось зеленоватым. — Смерть! Месса или Бастилия! — прицеливаясь в короля наварского крикнул он. — Государь, неужели вы убьете меня, своего брата? Генрих наварский с его несравненной силой духа являвшийся одним из его самых лучших душевных качеств, воздержался от прямого ответа на вопрос Карла IX. Отрицательный ответ, вне всякого сомнения, повлек бы за собой гибель.